Глава 10. Уравнение чуда. В подарок от Хэлла Элрода. Теперь пришло время объединить все, что вы узнали из аудиокниги, в уравнение успеха, которым пользуются все преуспевающие люди в любой области деятельности для получения экстраординарных результатов. Теперь вы можете рано просыпаться, поддерживать высокую активность и четкий фокус, и развивать и совершенствовать неочевидные навыки успешного писательства. Но я знаю, вы слушали эту аудиокнигу не только для того, чтобы добиться еще большего успеха. Вы хотите совершить качественный скачок и получать результаты сверхожиданий, верно? Да. Так вот, если вы примените то, о чем рассказывается в этой главе, к своей писательской карьере, то пойдете намного дальше. Вольетесь в славную когорту успешных писателей, в 1% самых лучших. Совершить этот скачок вам позволит еще одна полезная стратегия, которую стоит включить в свой ритуал писателя. Он называется «Уравнение чуда». «Уравнение чуда» — это стратегия, которую я использовал для полной реализации своего потенциала в продажах, благодаря чему стал одним из самых молодых сотрудников компании, включенных в зал ее славы, а также автором бестселлера и международным оратором. Но мной дело не ограничивается. Это уравнение использовали и используют все успешные люди, 1% лучших из лучших, для достижения потрясающих результатов, тогда как остальные 99% продолжают недоумевать, как же им это удается. Стратегия уравнения чуда родилась во время напряженного периода моего пребывания в Кутко в течение двух недель, когда компания планомерно реализовывала программу здоровой конкуренции и создавала стимулы для достижения рекордных показателей в области продаж как для торгового персонала, так и для офисных сотрудников. Это время было для меня особенным по двум причинам. Во-первых, я старался стать первым в истории компании торговым представителем, который займет первое место по продажам три пуш-периода подряд. Во-вторых, мне нужно было сделать это, работая всего 10 дней из 14. Я понимал, что для достижения столь амбициозной цели придется изрядно попотеть, поэтому страх и неуверенность в себе вдруг стали для меня большим препятствием, чем обычно. Я даже подумывал, учитывая обстоятельства, несколько снизить свои целевые показатели продаж, но затем вспомнил, что говорил мне один из моих наставников, Дэн Кассетта. Цели нужны нам не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы развить в себе качество человека, способного их достичь, независимо от того, случится ли это в действительности. И главное — стать человеком, который отдается без остатка достижению цели и стремится к ней до последней минуты, какими бы ни были промежуточные результаты. И я принял решение упорно идти к цели, несмотря на высокую вероятность поражения, особенно в такой короткий срок. Я знал, что, имея в запасе всего 10 дней, должен быть предельно сосредоточенным и целеустремленным. Безусловно, цель была весьма амбициозной, и, как вы увидите, она заставила меня выяснить, из какого я тесто. Два решения. Когда перед вами стоит большая и трудная задача, нужно прийти к решению, как вы будете ее достигать. Я провел анализ, чтобы составить план действий, и спросил себя, если мне необходимо достичь цели установленный срок, какие решения я должен принять и на что заранее нацелиться. С помощью анализа я определил два решения, от которых больше всего зависел исход предприятия, и только позже осознал, что на определенном этапе карьеры эти два решения принимают все, кто потом получает лучшие результаты. Первое. Незыблемая вера. Поскольку я не раз сталкивался со страхами и неуверенностью в себе, то понял, что для достижения невозможного мне нужно поддерживать глубокую веру в себя и в успех, каждый день, независимо от положения дел. Я знал, что иногда буду сомневаться в себе, избиваться с курса так сильно, что цель будет казаться призрачной. Но именно в эти минуты я как раз и должен преодолеть неуверенность в себе, Благодаря непоколебимой вере в успех. Чтобы поддерживать в себе веру в сложные моменты, я повторял аффирмацию о чуде. Я сделаю, осуществлю очередную продажу, обзвоню 20 потенциальных клиентов, достигну цели, несмотря ни на что. По-другому просто быть не может. Тут важно понять, что незыблемая вера выходит за рамки обычного. Большинство людей на нее не способны. Если желание кажется неосуществимым,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 который в какой-то момент принял решение поддерживать незыблемую веру в успех, несмотря на то, что может промахнуться. Хотя настоящий Майкл Джордан, звезда баскетбола, во время решающих бросков не попадал в корзину 26 раз, его веру в то, что он забьет, не могло поколебать ничто на свете. Это первое решение, которое принимают все успешные люди, и такое же решение должны принять вы.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 У вас есть способность и право поддерживать веру в себя, несмотря ни на что, и независимо от текущих результатов. Иногда вы будете сомневаться в своих силах или просто выдастся неудачный день, но вы должны снова и снова обретать веру в то, что для вас нет ничего невозможного, и пронести ее через все путешествие, будь то пуш-период в 10 дней или 30-летняя карьера. А еще нужно время от времени возрождать и подкреплять эту веру. Лучшие спортсмены всегда верят в то, что каждый их бросок или удар принесут победу. И эта вера, которую нужно развивать, основывается не на факторе вероятности, а на чем-то совершенно ином. Как известно, большинство продавцов работают по закону средних чисел. Но мы с вами сейчас говорим о чудесах. Если вы раз за разом промахиваетесь, скажите себе то же, что и Майкл Джордан. Я трижды промахнулся, но хочу, чтобы следующий мяч попал в корзину. Поэтому я намерен сделать следующий бросок. И если вы промахнетесь и на этот раз, ваша вера не пошатнется, потому что вы повторяете аффирмацию о чуде. Я буду писать каждый день тысячу слов, записывать по пять идей для следующей книги, достигну своей цели, несмотря ни на что. По-другому просто быть не может. Так вы поддержите свою целеустремленность и выполните свое намерение. Даже у лучшего спортсмена выдаются плохие дни.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 Когда вы позволяете своей вере в успех вылететь в трубу, почти всегда туда же идут и ваши усилия. В конце концов, говорите вы себе, какой смысл стараться достичь этой цели, раз это невозможно, и вдруг обнаруживаете, что размышляете над тем, как вообще собираетесь найти нового закупщика или заключить очередную сделку, не говоря уже о достижении большой, амбициозной цели, над достижением которой до сих пор трудились. Я много раз бывал в такой ситуации. Чувствую себя опустошенным, я думал, что нет смысла продолжать попытки. Если вы поставили перед собой цель к середине месяца написать 15 тысяч слов, а написали только 10 тысяч, вас посещают такие мысли. Мне ни за что это не сделать. Вот тут-то в игру и вступают экстраординарные усилия.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 А если вы действуете как среднестатистический человек, как диктует природа, то вы похожи на обычного писателя. Не соглашайтесь быть посредственным. Помните, мысли и действия определяют результат. Поэтому к ним стоит относиться как к самосбывающимся пророчествам. А теперь позвольте представить вам отличную стратегию, которая гарантирует достижение любой цели, даже самой амбициозной. Уравнение чуда Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равняется чудеса. Поддерживать незыблемую веру намного проще, чем вы думаете. Главное — понять, что это образ мышления, стратегия, а не что-то, не поддающееся изменению. Вера — очень сложное понятие. Продавцу никогда не заключить все сделки. Ни один спортсмен в мире не забьет каждый год. Так что просто настройтесь на незыблемую веру, которая побудит вас прилагать экстраординарные усилия, независимо от имеющихся сейчас результатов. И не забывайте применять уравнения на практике. Для поддержания веры в минуты сильнейших сомнений в своих силах повторяйте аффирмацию о чуде «я буду делать, несмотря ни на что, по-другому просто быть не может». До недавнего времени моей аффирмации о чуде были такие слова «Моя команда в этом году увеличится на 50 человек, несмотря ни на что, по-другому просто быть не может». Поставив перед собой цель, сформулируйте ее в виде подобной аффирмации и включите в свою утреннюю программу. В рамках программы каждое утро, а может и каждый вечер, вы будете повторять аффирмации. Кроме того, ежедневно в течение дня вы будете произносить и свою аффирмацию о чуде. Вы будете делать это в поезде, за рулем автомобиля, по дороге на работу и домой, на беговой дорожке, в душе, в очереди к кассе в магазине, по дороге на встречу с клиентом. Иными словами, где бы вы ни были. Эта аффирмация укрепит вашу веру и позволит предпринять очередную попытку на пути к цели. Урок-подарок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 Вы не всегда будете достигать своих целей, но вам под силу стать тем, кто поддерживает незыблемую веру и прилагает экстраординарные усилия, несмотря ни на что. Так и становится человеком, каким нужно стать, чтобы планомерно достигать грандиозных целей. И хотя само по себе достижение цели почти не имеет значения, это будет случаться чаще. Разве самые лучшие спортсмены всегда побеждают? Конечно, нет.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 Раз уж вы дослушали аудиокнигу до этого абзаца, определенно вы хотите добиться успеха больше всего остального. Так возьмите же на себя обязательство включить во все аспекты писательства уравнение «Чуда». Вы этого заслуживаете, и я очень рад вам его подарить. Как использовать уравнение на практике? Первое. Напишите уравнение «Чуда» на листе бумаги, И повести там, где будете видеть его каждый день. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равняется чудеса. Второе. Определите свою главную цель на этот год. Достижение какой цели поднимет ваш успех на новый уровень. Третье. Составьте аффирмацию о чуде. Я буду делать ваши цели ежедневные действия, несмотря ни на что. По другому просто быть не может. Помните.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 Если вы зашли так далеко, а вас можно сказать что-то важное, вы не намерены довольствоваться достигнутым, вы стремитесь к большему. Хотите расти как личность, хотите делать больше, вносить больший вклад в свое дело и больше зарабатывать. И теперь вы получаете возможность внедрить практику спасательных кругов в повседневную жизнь и бизнес, обновить распорядок дня и сделать свою жизнь такой прекрасной, о какой вы даже мечтать не смели. Вы и не заметите, как начнете пожинать плоды полезных привычек, которые свойственны людям, добивающихся огромного успеха. Через пять лет, начиная с сегодняшнего дня, ваши взаимоотношения и доходы станут результатом действия одного единственного фактора – того, кем вы стали сейчас.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 Эти мечты такие смелые, что на тот момент вы не осмелились о них кому-нибудь рассказывать, и вот вы осознаете, что ваши мечты осуществились. Образно говоря, сейчас вы стоите у подножия горы и можете вскарабкаться на нее без усилий. Для этого вам нужно каждый день, проснувшись, проживать чудесное утро и день за днем, месяц за месяцем, год за годом, практиковать спасательные круги, чтобы вести себя, свой бизнес и успех к новым вершинам. И непременно дополните свое чудесное утро обязательством развивать навыки исключительно хорошего писательского мастерства и использовать уравнение чуда для создания результатов, о которых большинство людей только мечтают. Цель этой аудиокниги —